Эта предосторожность предпринималась на тот случай, если местным животным вздумалось бы попробовать пришельцев на вкус. Камеры, установленные по бокам шлемов, транслировали изображения на большие экраны поверх окон. Быстрая проверка показала Оскару, что через унисферу за ними в этот момент наблюдали несколько сотен миллионов человек. Это были любители новых исследований, Домоседы, которым все еще не хватало миров для расширения границ человечества. Мак, выходите наружу!» – приказал Оскар фигурам героического вида, замершим перед трапом. Маклейн коротко кивнул и шагнул вперед. Силовое поле у выхода мягко обволокло его тело, а затем нога опустилась на пушистые листья, покрывающих почву растений. «Я нарекаю эту планету «Челвой»» Серьезным видом произнес Маклейн, повторяя слова, одобренные руководством ККТ. «И пусть те, кто сюда придет, обретут искомую жизнь!» «Аминь!» — негромко пробормотал Оскар. «А теперь за работу!» Процедура требовала первоначального сбора образцов почвы и растений, которые и были немедленно переправлены через переход в камеру после чего передовая группа занялась более тщательным осмотром местности вокруг выхода из червоточины. «Эквивалент травы пористый и рыхлый», — доложил Маклейн Гилберт. «Он похож на мох, но с более длинными листьями, блестящими, словно покрытыми воском. Почва на берегу ручья имеет высокое содержание гальки. Камешки на вид похожи на кремень, некоторые серовато-коричневого цвета. Возможно, годится в качестве органического топлива. Передовая группа направилась к воде. Ручьи озера и даже море всегда давали представление о разнообразии местной жизни. «У нас появилась компания», — объявил Маклейн Гилберт. Оскар поднял взгляд от своего пульта. Отряд разведчиков теперь находился в сотне метров от ручья. Ему были видны трое из пяти членов группы, и двое из них — На что-то указывали руками. Оскар посмотрел на большие экраны. В поле зрения появились небольшие существа, названные в первый момент белками-грызунами. И камеры на шлемах следовали за их прыжками по плоским камням у берега ручья. Теперь, когда появилась возможность рассмотреть их поближе, Оскар понял, насколько неточным было первое впечатление. Эти создания совсем не походили на белок. Округлое конусообразное тело около 30 сантиметров длиной покрывал не мех, а свинцово-серые чешуйки, по своей структуре удивительно похожие на камень. В задней части туловища имелось три конечности. Одна точно по центру и две немного длиннее, по обеим сторонам от нее. В местах соединения с туловищем они очень напоминали бедра цыплят, Но среднего сустава в них не было, нижняя часть представляла собой простую опору. Существа будто прыгали на миниатюрных ходулях, отчего их движения были резкими и порывистыми. Голова почти полностью состояла из большого рыла с кольцеобразной чешуей, что давало ему возможность изгибаться в любом направлении. На конце рыла вокруг ротового отверстия имелась тройная клешня или коготь. В задней части морды располагались три черных глаза, утопленные в складке чешуи. «Уродливые твари», – высказал свое мнение Маклейн Гилберт. «Они кажутся мне несколько примитивными». «Мы считаем их довольно развитыми существами», – возразил ксенобиолог. «У них отличное чувство равновесия» а устройство конечностей обеспечивает способность к сложным движениям. Оскар видел, что существа не остаются на месте, а все время прыгают, как кенгуру. Он решил, что разведчики испугали зверьков. Одно из созданий резко прыгнуло вперед и погрузило морду в воду ручья. Когда оно подняло голову, в клешне оказался пучок бледно-лиловых растений. Эта добыча с невероятной скоростью скрылась в его ротовом отверстии. В виртуальном поле зрения вспыхнул янтарный предупредительный огонек телеметрии герметичного костюма Маклейна Гилберта. Подобные сигналы поступили и от остальных членов группы. «Мак, на чем ты стоишь?» Нашлемные камеры одновременно повернулись к Земле. Пушистые листья медленно обхватывали ботинки астронавтов. С луковичек, венчавших каждый листок, поднимались тонкие струйки тумана. «Черт!» — воскликнул Маклейн. Он резко поднял одну ногу. Трава оказалась недостаточно прочной, чтобы его задержать, но на поверхности обуви уже появились вздутия и пузырьки. Его товарищи с тревожными возгласами начали освобождать ноги от травы. «Это какой-то вид кислоты», — сказал представитель научной группы. Оскар заметил, что зверьки поспешными прыжками удаляются от людей. «В каких растениях вместо сока содержится кислота?» – спросил Маклейн Гилберт. «В тех, что не сулят ничего хорошего», – ответил ксенобиолог. «Сэр, я бы рекомендовал отозвать передовую группу». «Поддерживаю просьбу», – добавил представитель защиты. «Мак, я думаю, они правы», – согласился Оскар. «Возвращайтесь в камеру». «Уже идем». «Ксенобиологи, прошу предоставить объяснение», – сказал Оскар. «Очень интересный факт. Растения не начинают реагировать, пока наши люди не простоят на одном месте некоторое время. Могу предположить, что организм срабатывает на сигнал постоянного давления. Это напоминает мне венерианский летающий капкан, только в данном случае он намного опаснее». Любое мелкое животное, остановившееся на месте, рискует быть пойманным и растворенным. Оскар перевел взгляд на овал перехода. Маклейн и его спутники почти добрались до его ободка. За их спинами не было видно никаких признаков присутствия мелких небелок. «Местные зверьки ни секунды не стоят на месте», – пробормотал он. «Правильно, сэр», – отозвался ксенобиолог. «Строение их конечностей затрудняет контакт с травой». «Было бы интересно узнать состав чешуи. Она выглядит довольно прочной. В процессе эволюции у всех здесь должна была выработаться стойкость к кислоте». «Насколько распространено это растение?» – спросил Оскар. «И могут ли наблюдаться похожие свойства у других представителей флоры?» «Судя по изображениям с низкоорбитальных спутников, растения покрывают значительную часть поверхности планеты», – ответили из группы сенсоров – если это не тот же самый вид, то, по крайней мере, его близкий родственник. «Проклятие!» – прошепел Оскар. Отряд разведчиков поспешно скрылся в камере для работы в условиях неизученных миров. У основания трапа перед ними тотчас поднялись из пола кабинки санобработки, предназначенные для удаления спор или других опасных частиц. Эти установки были достаточно эффективными, Члены передовой группы сразу оказались под сильными струями воды. «Ну ладно», — обратился Оскар к остальным сотрудникам. «Теперь, в первую очередь, необходимо определить, насколько широко распространено это растение и обладают ли подобными свойствами другие организмы». «Группа сенсоров. Запускайте туда восьмую модель робота-сборщика образцов. Надо проверить ближайшие деревья и другие виды растений». «Маг», Проходите полную санобработку и можете раздеваться. Думаю, вы сегодня больше не понадобитесь. Все присутствующие в центре управления с тревогой следили за роботом, неторопливо катившимся по красной траве. Несколько раз он останавливался, чтобы отщипнуть фрагменты листьев разных растений, а затем направился к ближайшему дереву, стоявшему приблизительно в 350 метрах. По мере приближения все отчетливее стал виден рисунок его кроны, все ветви раздваивались под острым углом друг к другу. Листьев на нем было немного, всего несколько тонких бежевых треугольников, свисавших с конца каждого побега. Зато в каждой развилке на каждой ветке висело по черному ядру, похожему на орех. Робот остановился в метре от ствола с восковым налетом и медленно вытянул манипулятор на электромускулах. Все орехи на этой половине дерева лопнули одновременно. На робота и землю вокруг него хлынул поток жидкости. Корпус начал немедленно разлагаться. Затем кислота проникла внутрь, и передача изображения прервалась. Оскар уронил голову на сложенные руки. «Проклятие!» – простонал он. К вечеру они убедились, что биохимия всех растений планеты действовала по одному и тому же принципу. Оскар восемь раз переносил выход червоточины в разные районы, и повсюду присутствовали похожие разновидности эквивалента травы, не отличавшиеся друг от друга по биохимическим параметрам. В конце концов он приказал закрыть выход и уменьшить мощность генератора до второго уровня. После такого удачного начала поисков это решение всех расстроило. Затем настал черед административной суеты. Наземная бригада, которой надлежало проводить первоначальные исследования, занялась подготовительными работами, кроме того, каждому предстояло составить и отправить множество отчетов. Дверь Центра управления закрылась за Оскаром. «Будет другой день, и другая планета», — пробормотал он себе под нос. Он устал, расстроился и проголодался, и ни за что не стал бы сегодня заниматься отчетами. Через своего Элдворецкого он приказал роботам-слугам приготовить хороший ужин и открыть бутылку вина, чтобы к его приходу напиток успел выпустить газ. Одновременно с ним в коридор, с галереи, вышла группа наблюдателей, и среди них оказался человек, которого Оскар меньше всего хотел бы встретить в этот вечер. Дермет Шалар, директор станции Кокоте на Меридине. Оскар замедлил шаг и опустил голову, Надеюсь, что Дермет его не заметит. «Оскар! А, добрый вечер, сэр. Боюсь, что день выдался не слишком добрым». «Да, вы правы. Но у астрономов остался еще огромный список возможных целей. Да и нельзя сказать, чтобы нам не хватало новых миров». Оскар перестал обращать внимание на слова босса. Он только что заметил рядом с ним молодо выглядевшего мужчину в дорогом костюме. Вы наблюдали за сегодняшней операцией? Да, ответил Уилсон Кайм. Мне знакомо это чувство разочарования. Да, уверен, оно вам знакомо. Но ваши действия произвели на меня отличное впечатление. Спасибо. Ответ прозвучал довольно глупо, но Оскар понимал, что Кайм не случайно следил за его работой. Всю усталость мгновенно смыл вихрь адреналина. «Быть выбранным для предстоящей исследовательской миссии ККТ означало большое доверие». Уилсон, словно прочитав его мысли, улыбнулся. «Я подыскиваю человека вроде вас на должность своего старшего помощника. Вас это интересует?» Оскар оглянулся на Дермета, сохранявшего бесстрастное выражение лица. «Конечно». «Отлично. Если вы согласны, должность ваша». Спустя два дня Оскар прибыл на комплекс строительства космического корабля. На верхнем уровне одной из трех стеклянных башен ему выделили кабинет рядом с кабинетом Кайма, а также троих помощников. На первой официальной встрече в то утро они с Уилсона в первую очередь обсудили проблему набора членов экипажа. Надо было договориться, как решать этот вопрос. Найджел Шелдон не шутил, говоря о множестве заявок на участие в миссии. Десятки миллионов человек со всего Содружества, поддерживаемые правительствами или весьма уважаемыми организациями, бомбардировали фильтры программ ККТ просьбами предоставить место на борту космического корабля. С самого начала было решено по возможности заполнить вакансии научных служб сотрудниками исследовательских подразделений ККТ. То же самое касалось и обслуживающего персонала. Исключения могли быть сделаны только для самых выдающихся личностей, и Оскар, и Уилсон сознавали, что такими могут быть только гении, пользующиеся поддержкой в политических кругах. «Есть кто-нибудь, кому ты очень сильно обязан?» – спросил Уилсон. «Для начала мы должны исключить подобные варианты. Уверен, найдется множество знакомых из моей нынешней жизни, как и из первой тоже» которые неожиданно вспомнят об одолженной мне пятерке баксов. В этом я успел убедиться, еще не успев покинуть Меридин. Я только хочу сказать, что лучший командир передового отряда, с которым мне когда-либо приходилось работать, это Макклейн Гилберт. Ты хочешь, чтобы он занял этот пост на втором шансе? Оскар замялся. Это возможно? «Надо же нам с чего-то начинать, и каждый выбор должен быть логически обоснован. В конце концов, именно так я выбрал тебя», – спросил Шелдона, кто у него лучший руководитель Центра управления. Оскар догадывался, что так оно и было, но кто откажет себе в удовольствии услышать об этом своими ушами? «Ладно, тогда я предлагаю Мака. А что у тебя? Есть какие-нибудь предварительные кандидаты?» Есть полсотни администраторов из Фарндейла, кто мог бы помочь мне справиться с конструкторской частью проекта, и, возможно, я кого-то приглашу. Но насчет экипажа у меня ничего нет. Из экипажа Улисса сумели отыскать лишь двоих. Нэнси Крессмайер, которая с тех пор ни разу не покидала Землю и не прекращала деятельности на общественном поприще, теперь она была специальным уполномоченным по экологии в Северо-Западной Азии. Она была полностью предана своей работе и вела ее уже 158 лет. Она ответила «нет», как только услышала его предложение, даже не поздоровавшись как следует и не спросив, почему он приглашает ее после стольких лет. «Ты уверена?» – спросил ее Уилсон. «Уилсон, я не могу все бросить». На нашей великолепной земле еще так много дел. Как мы можем встречаться с чужаками, если не в состоянии победить болезни, угрожающие собственному народу? Наш моральный долг – работать здесь. Он не стал с ней спорить, хотя многое мог бы сказать насчет ее крестового похода. Земля, какой ее хотели видеть ультраконсервативные зеленые, никогда не существовала даже в прошлом. Это было всего лишь идеализированное представление о рае. Нечто, не слишком отличающееся от «Йорк-5», подумал он про себя. Вторым и последним из обнаруженных членов экипажа была Джейн Оркестон. Уилсон только взглянул на ее личное дело и решил не посылать вызов. Предчувствие или интуиция – это можно назвать как угодно. Он знал, что лишь напрасно потратит время. Два столетия назад Оркистон перебралась на Фелисити, планету женщин. С тех пор она неустанно производила на свет дочерей примерно по одной каждые три года. В сущности, подумал он, это не такой уж плохой итог для команды, которая когда-то представляла цвет человечества. Трое из 38 Один плутократ, один бюрократ и одна мать-героиня. Вторая половина совещания прошла в виде конференции в Унисфере с участием Джеймса Тимоти Халгарта, директора Института исследования Марии Селесты. «Мне будет интересно твое мнение о его информации, касающейся Марии Селесты, и ее экипажа», — сказал Уилсон Оскару. «Знание чужаков — это один из аспектов нашей миссии, который я хочу поручить тебе. Ты считаешь, что это важно?» да Нам необходимо понять, что они знают и чего не знают. Я намерен исследовать окутывание пары Дайсона со всех сторон, а не просто совершить прогулку. Перед полетом на Марс я проходил обучение почти 10 лет. В итоге я знал о геологии, условиях и географии планеты больше, чем любой профессор колледжа. И прочел все написанные о Марсе книги, как научные, так и фантастические. Я изучил не только факты, но и все мифы. «На всякий случай!» «Мы были готовы ко всему, к любой случайности, и это принесло нам только пользу!» Шелдон и Оззи не имели никакого отношения к Марсу. Уилсон усмехнулся. «Полностью с тобой согласен. Итак...» «Устрой встречу с экспертами-ксенобиологами. Посмотри, как они общаются с сельфенами. Посети Высокого Ангела, поговори с Раэлем, Я не верю, что никто из наших так называемых «чужаков» ничего не знает о паре Дайсона. Все они начали существовать задолго до нас и могли путешествовать в космосе, когда это произошло. Зачем же им связываться с нами? Бог знает. Но в этом деле слишком многое кажется нелогичным. Хорошо, я внесу эти поездки в свое расписание. Эл дворецкий Уилсона сообщил, что червоточина, соединявшая среднюю с дальней, вступила в десятичасовую активную фазу своего цикла. Унисфера установила связь с немногочисленной сетью в Армстронг-Сити. Оттуда, по отдельной наземной линии, вызов пошел в исследовательский институт. Большой экран в дальнем конце кабинета Уилсона зарябил разноцветными штрихами помех, но вскоре расчистился, и на нем появилось изображение. Джеймса Тимоти Холгарта, сидящего в своем кабинете. Он принадлежал к четвертому поколению семейства, основавшего Эдинбург, что обеспечивало высокое положение внутри династии. Бледно-голубой костюм директора института был сшит из полуорганической ткани, которая сжималась и растягивалась на его теле, обеспечивая неограниченную свободу движений. На вид ему было немного за тридцать, несмотря на полностью лысую голову, довольно необычное явление в содружестве. На его щеках платины и изумрудами поблескивали тонкие о статуировки. «Капитан Кайм, наконец-то!» – не скрывая воодушевления, заговорил он. «Я приношу свои извинения по поводу задержки конференции, но хранители личности весьма настойчивы в своих атаках на нашу линию связи». Очередной ремонт был закончен всего три часа назад. Не сомневаюсь, что в течение нескольких дней у нас произойдет следующий обрыв. «Печально слышать», — ответил Каим. «А не проще ли запустить спутник-ретранслятор?» «У нас уже был такой. Хранители сбили его, а затем еще три, запущенные ему на замену. Установка наземной линии и бригада ремонтников на окладе обходятся дешевле, а оптоволоконный кабель стоит недорого. Не ожидал, что положение на дальней настолько серьезно. Строго говоря, это не совсем так. От нападок хранителей страдаем только мы. Эти ребята проявляют прискорбную ненависть к чужакам, если не сказать жестокость. Я не слишком осведомлен относительно их целей. Никогда раньше не обращал внимания на теории заговоров, Они считают, что вы помогаете выжившему на корабле чужаку, не так ли? Точнее, они уверены, что мы переправили Звездного Странника в Содружество. И да, на это утверждение они делают основной упор. Понимаю. Они провели колоссальную пропагандистскую кампанию на тему влияния Звездного Странника на подготовку миссии второго шанса но я хочу из первых уст услышать, не могла ли Мария Селеста прибыть с пары Дайсона. Способен ли этот корабль на столь долгий перелет? Теоретически, да. Если корабль может развивать полетную скорость в 72 сотых скорости света, дальность его полета ограничивается только запасом топлива для генераторов, силового поля, ну и, собственно, сроком жизни самих генераторов. Тем не менее, наши исследования показывают, что фактическое время полета составило 520 лет, а это значит, что корабль не стартовал со звезд пары Дайсона и даже не проходил мимо них. Его пункт отправления расположен где-то ближе. «Могли ли они прибыть с планеты, не обладавшей защитным барьером, окружившим пару Дайсона?» Вставил Оскар. Может, они не могли противостоять силам, угрожавшим паре Дайсона, и потому убежали «Мы можем сколько угодно строить предположения относительно целей и причины полета», сказал директор института, «поскольку нам неизвестно, откуда эти чужаки прибыли, мы вряд ли сумеем определить задачу, которую они перед собой ставили». «Есть вероятность, что их отправная точка могла находиться в пределах самого Содружества». «А не могли ли существа, управляющие Марией Селестой, сами стать причиной окутывания?» — спросил Уилсон. «Простите, я не улавливаю вашей логики». «Если из пункта отправления отбыла целое флотилия подобных кораблей, не могли ли народы пары Дайсона построить защиту от них? Вспомните хотя бы, что стало со звездой дальней при появлении одной только Марии Селесты». «А, мега-вспышка!» «Да, признаю, это весомый аргумент, но он, однако, не объясняет, почему барьеры остаются активными на протяжении столь долгого времени. Мы все-таки уверены, что стерилизация дальней была побочным эффектом. Вспышка произошла вследствие попытки передать послание». «Ничего себе побочный эффект!» «Мы должны попытаться принять точку зрения чужаков и их этику». Они осуществили вспышку с целью послать сообщение через целую галактику. Тот самый механизм, что вызвал колоссальный взрыв, впоследствии модифицировал излучение в когерентный радиосигнал, который можно было засечь даже на Магеллановых облаках. Мы, люди, довольно легко могли его обнаружить. Для этого хватило бы обычной тарелки, не говоря уже о сканерах сети, которые использовали уже тогда. Тем не менее, никому до сих пор не известно, что они хотели сказать, заметил Уилсон. На расшифровку сигнала у нас было 180 лет, но я до сих пор не слышу о каких-либо значительных успехах. Чужаки могли обращаться к своей родной планете. Это одна из теорий, поддерживаемых институтом, капитан. Если у вас есть время послушать, я могу изложить сотню других предположений. Все, что нам остается, это работать с обломками и постараться сложить как можно большее количество фрагментов мозаики. Когда-нибудь мы получим ответы. К сожалению, не могу обещать, что это произойдет в ближайшем будущем. «Должны же у вас быть какие-то догадки о точке их старта?» настаивал Оскар. «Если они путешествовали со скоростью в 7 десятых от скорости света, значит старт находился приблизительно в 350 метров, световых годах от дальней. Нельзя ли определить световой спектр их звезды по содержимому корабельного отсека жизнеобеспечения? Это было бы нелегко, мистер Монро. В резервуарах были обнаружены много спектральные источники освещения. Чужаки не пытались воспроизвести условия своей родной звезды. В резервуарах на лице директора отразилось легкое разочарование. Внутри Марии Селесты не было дублирования природных условий планеты. Космический корабль вез резервуары. Насколько можно судить по остаткам, они были заполнены водой и какими-то одноклеточными водорослями. «Эти существа обитали в воде?» – изумился Оскар. Он никогда не интересовался информацией о корабле-ковчеге, поскольку дальнее не числилось в его личном списке мест, где он хотел бы провести отпуск. «И снова это всего лишь теория», – сказал Джеймс Халгарт. «В резервуарах не было найдено никаких высокоразвитых организмов. Не было ничего похожего и в океанах дальней». Еще одна теория основывается на том, что Мария Селеста была автоматизированным кораблем-сеятелем. В ее программе, возможно, была заложена стерилизация любого обнаруженного обитаемого мира и последующее распространение в нем геологии генетических форум из домашнего мира, чтобы подготовить планету для колонизации. «Еще одна причина, чтобы возвести барьер», — заметил Уилсон. «Сомневаюсь в этом, капитан. Во-первых, при наличии технологии возведения подобной преграды вы наверняка сумеете деактивировать корабль-робот до того, как он приступит к осуществлению своей миссии. Во-вторых, это заведомо несовершенный способ межзвездной колонизации». На сооружение такого корабля были потрачены колоссальные ресурсы, а результат – нулевой. Вспышка уничтожила большую часть, но не всю жизнь на дальней, а следов чужеродной жизни так и не было обнаружено. К тому же, если это один корабль из флотилии, где же остальные вспышки, свидетельствующие о начале колонизации? В-третьих, если эти чужаки были представителями цивилизации «Святой» осваивавший космос, если они были намерены выйти за пределы собственной Солнечной системы, они должны были бы постоянно совершенствовать свои технологии. Была ли преодолена скорость света – это еще вопрос, но должны были быть построены более мощные, чем Мария Селеста, корабли, и вторая волна должна была распространяться дальше. Почему мы до сих пор не видели кораблей-чужаков, построивших Марию Селесту? боюсь джентльмены перед нами стоит уникальная загадка относительно дальний и этого корабля как в той поговорке загадка окутанная тайной но могу вас заверить мария селеста не имеет никакого отношения к паре дайсона уверен все это есть в ваших отчетах сказал оскар а как насчет корабельной электроники вы наверняка сохранили хоть несколько программ нет Обнаруженные процессоры можно назвать стандартными. Они используют тот же принцип элементарного вентиля, что и мы. Хотя химических аналогов некоторым материалам у нас не существует. Впрочем, управляющее ядро отсутствует. Было эвакуировано или похищено. До или после катастрофы? После. Это была аварийная посадка, а не катастрофа. Системы корабля еще работали... В противном случае нам для изучения остался бы только громадный кратер. Согласно официальной версии института, вспышка достигла цели, и высланный спасательный корабль подобрал всех выживших. Эта теория соответствует всем известным фактам. Все остальное можно считать домыслами. «Вы говорили об уровне технологий», — сказал Уилсон. «Мария Селеста — продукт более развитой цивилизации, чем наша» изобретение генератора червоточен ставит нас на более высокую ступень развития, но это на данный момент. по самым точным нашим подсчетам мария селеста была запущена в 1300 году нашей эры, когда человечество едва ли вступило в эпоху ренессанса. Я понимаю к чему вы клоните, даже если они развивались вдвое медленнее чем мы, К настоящему времени они должны были создать какие-то магистрали, вроде тех, которыми пользуются сельфены. Верно. И все же, что можно сказать о сегодняшнем дне? Можно ли считать наши достижения эквивалентом Марии Селесты? Я бы сказал, эквивалентом, но другим. Несомненно, мы могли бы построить более сложный космический корабль, развивающий скорость меньше скорости света. При этом чужаки явно не обладают технологией червоточин, но мы не знаем, как они устроили вспышку звезды. Уилсон припомнил несколько встреч с главами настолько засекреченных служб безопасности, что широкая публика даже не подозревала о существовании таких отделов. Так вот, они очень хотели исследовать возможность бомбы-вспышки, примененной Марией Селестой. Военная разведка Фарндейла Пришла к заключению, согласно которому некое нестабильное квантовое поле привело к разрыву поверхности звезды, вызвав эффект подобной детонации глубинного заряда в океане. Однако, кроме теоретических выкладок, не было предпринято никаких шагов, по крайней мере, в области технологий. Впрочем, Уилсон не мог точно знать, чего добились в других компаниях. Возможно, надо потихоньку спросить об этом у Найджела Шелдона. «Вы все еще исследуете корабль?» «Там нечего больше исследовать, капитан. Мы классифицировали все предметы, обнаруженные на борту Марии Селесты, и установили назначение каждого из них. Того, что вызвало вспышку, там нет. Скорее всего, корабль был не один, и все самое ценное вместе с выжившими членами экипажа эвакуировали. В конце концов, это не то устройство, которое можно запросто оставить без внимания». Дельное замечание. Я хотел бы понять следующее. Могли ли строители Марии Селесты соорудить барьер Дайсона? Нет, такой возможности у них не было. Барьеры вокруг пары Дайсона появились раньше, чем был построен корабль. Мы имеем дело с другой расой чужаков. Возможно, сразу с двумя, если предположение о защитной функции барьера окажется правдой. Желаю вам удачи в предстоящем путешествии. Спасибо. Пока мы еще на связи, я хотел бы заверить, что предоставлю отпуск любому специалисту института, если вы пригласите его в свою команду. У нас прекрасные эксперты, опытные и квалифицированные, многие ни в чем не уступают мне самому. Это весьма щедрое предложение, господин директор. Мы скоро обнародуем требования к кандидатам в команду второго шанса, и я уверен, ваши специалисты будут им соответствовать». Что ж, всего хорошего. Его рука приподнялась в прощальном приветствии, и изображение исчезло. Оскар поморщился. Похоже, чужаков с Марии Селесты можно сбросить со счетов. Да, наверное. Не могу сказать, чтобы я прислушивался к хранителям, но это отличная тема для следующего интервью прессе. Согласно календарю, уже наступило лето, но западные ветры в течение последних трех недель продолжали нести с океана дождевые тучи. Над Леонида-Сити постоянно гремели грозы, а большая часть парков была залита водой. В этот день небо также затянуло сплошная серая пелена, и по легкому пластиковому навесу, установленному над подиумом, стекала мелкая морось. Дадли Боус глядя на слушателей, расположившихся на лужайке университетского ботанического сада, не замечал мокрого блеска их одежды и причудливых летних шляп. Он был слишком охвачен благоговейным трепетом, чтобы обращать внимание на столь обыденные мелочи, как погода. Декан, похоже, тоже был невосприимчив к мелким неприятностям, поскольку его речь тянулась и тянулась бесконечно. Вице-президент Гралмонда, сидевшая прямо за его спиной, старалась сохранить официальное выражение лица. Наконец, декан закончил восхваление университета, процветавшего под его личным руководством, и жестом пригласил выступить Дадли Боуза. Торжественность момента внезапно повергла его в ужас по пути к трибуне. Он отыскал взглядом Венди. Его жена, напряженно выпрямившись, сидела в первом ряду и энергично ему аплодировала. Рядом расположились его студенты. Один пронзительно свистнул, двое других отозвались оглушительным смехом, словно услышав отличную шутку. Все как обычно. Тем не менее, это зрелище помогло ему снова обрести уверенность. Дадли встал рядом с деканом и тот с торжественным видом протянул ему свиток пергамента, в котором подтверждалось его новое звание профессора. Аплодисменты достигли апогея, когда Дадли одарил промокшую аудиторию счастливой улыбкой и даже не поднял руки, чтобы почесать остатуировку на ухе. Венди не раз предостерегала его от этого». Затем он высказал стандартную благодарность, объявив, что счастлив работать в таком великолепном научном учреждении, как этот университет, добавив несколько слов о долге правительства поддерживать науку, вызвав задумчивый кивок, сидевший позади него вице-президента. И закончил словами. «Теперь я надеюсь, что смогу представлять университет Гралманда и этот мир в качестве члена экипажа второго шанса». Знания и опыт, накопленные на нашей планете, помогут раскрыть тайну, тревожившую наши народы в течение двух последних столетий. Я могу обещать, что сделаю все, что в моих силах, и не подведу вас. Огромное всем спасибо. Аплодисменты, сопровождавшие окончание его речи, оказались громче и энергичнее, чем он мог ожидать. Вице-президент встала со своего места и пожала ему руку. «Я буду стараться, чтобы вы получили место на этом корабле», – негромко сказала она. Дадли, сев на свое место, блаженно улыбался на протяжении всего ее выступления, в котором упоминалось о долгосрочной поддержке, которую ее администрация была счастлива предложить значительно расширенному факультету астрономии университета. Желание попасть на второй шанс возникло у Дадли с того самого момента, как только он услышал о миссии – В каждом интервью для «Унисферы» он рассказывал, что заслуживает этой чести, что его вклад в открытие нельзя недооценивать и что его исключительные знания делают его кандидатуру незаменимой. То же самое он говорил при встречах с политиками, промышленниками и просто членами высшего общества, с которыми приходилось встречаться на сотнях коктейлей и ужинов, куда его сразу после открытия стали приглашать очень часто – Его настойчивость не знала границ. Сделанное наблюдение обеспечило ему небывалую доселе уверенность в себе вкупе со званием профессора и потоком средств, хлынувшим на его факультет. Дадли обнаружил, что успех весьма приятен на вкус и хотел большего, а космический корабль был единственным шансом достичь еще более высоких вершин. После триумфального возвращения с пары Дайсона перед ним откроются поистине неограниченные возможности. По окончании выступления вице-президента все присутствовавшие направились к стойке в главном холле, где их ждали бутерброды и вино. Финансировать это событие помогло несколько местных компаний, что позволило казначею привлечь обслуживающую торжества фирму тем самым повысив обычный уровень университетских приемов. Венди Боус перехватила у одного из молодых официантов бокал розового вина и огляделась в поисках Дадли. Этот день разбудил в ее душе противоречивые эмоции. Звание профессора принесло ей долгожданное облегчение, оно обеспечивало будущее их обоих. Чуть раньше, в отделе городского планирования, где она работала, Утвердили ее собственное повышение. Теперь она могла рассчитывать на весомое вознаграждение в случае отпуска, а через 11 лет могла позволить себе процедуру омоложения и на этот раз воспользоваться ею в полной мере. Отяжелевшие бедра беспокоили ее уже несколько лет, а сейчас это было особенно не кстати». У Дадли накопилось множество приглашений от различных компаний, и в некоторых из них шла речь о членстве в правлении. В университете ходили слухи о том, что через несколько лет он мог бы претендовать на место декана факультета. В Венди было необходимо хорошо выглядеть и соответствовать облику надежной супруги. Прежде она не ожидала от этого брака никакого профессионального или личного успеха, а только спокойную обеспеченную жизнь вдали от общественных и правительственных кругов. Успех да для все изменил. До сих пор они держались вместе, но она сомневалась в крепости семейных уз. Их брак был одним из множества обычных во всем содружестве дружеских союзов, длившихся, как правило, пару десятков лет и заключаемых людьми, не добившимися особых успехов при отсутствии каких-либо потрясений он мог бы продержаться довольно долго. «И вот, пожалуйста, теперь Дадли – самый известный в содружестве астроном, вокруг него вьется масса молодых, привлекательных студенток, и за ним охотятся компании с серьезными средствами». «Миссис Боуз Венди обернулась, перед ней с вопросительной улыбкой на губах стоял очень высокий человек – На вид ему еще не было и 40 но она понимала, что он гораздо старше, по крайней мере, на несколько жизненных циклов. Она редко встречала в людях подобную самоуверенность. Его светлые волосы отливали серебром, а глаза были настолько темными, что граница радужной оболочки казалась неразличимой. В сочетании с небольшим носом и слегка выпуклыми щеками его лицо было скорее выразительным, чем привлекательным но наверняка запоминающимся. «Да, это я». Она настороженно улыбнулась, понимая, что людей подобного типа она обычно не привлекала, по вполне понятным причинам. «Я из Эрл Ньюс». Он протянул небольшую визитную карточку с золотыми крыльями в центре. «Хотел бы ненадолго привлечь ваше внимание, если вы не против». «О, конечно». Венди автоматически переключилась в режим доброй и понимающей супруги, Для меня это знаменательный день. Достижения Дадли имеют огромное значение не только для университета, но и для Гралмонда в целом. Абсолютно верно. Это событие прославило ваш мир. Мне пришлось заглянуть в справочник, чтобы узнать, в каком секторе космоса находится Гралмонд. А я побывал на многих планетах. У меня разъездная работа. Что ж, это должно быть очень интересно, мистер... бред прошу вас. Отлично, бред Она улыбнулась ему поверх бокала с вином. При знакомстве с университетом меня заинтересовал один вопрос. Здесь один из самых скромных факультетов астрономии. Это ваш муж его организовал? О, нет, это доктор Маранс, один из основателей университета. Его основной специальностью была астрофизика. Факультет астрономии был создан под его покровительством. Его энергичный характер нельзя не отметить. Доктор считал астрономию необходимым компонентом сферы изучения Вселенной и потому не встретил возражений против строительства обсерватории. Вскоре он ушел в отпуск для омоложения, а Дадли получил назначение на должность руководителя факультета. Честно говоря, не обошлось без трудностей. Астрономия все еще считалась составной частью физики. Вплоть до сегодняшнего дня ее не воспринимали как отдельную науку. «Понимаю». Но даже после ухода доктора Маранса все же удавалось находить средства для финансирования отдельных проектов. Могу сказать, что привлекать можно любые источники, как правительственные, так и образовательные фонды. Но Дадли каждый год стоило большого труда утвердить бюджет. К счастью, он очень настойчивый и способный администратор. Ему удалось преодолеть немало препятствий, и посмотрите, каков результат – «Да, конечно. Можно сказать, что один маленький человек боролся с целой Вселенной. Я бы не стала так преувеличивать. Ему не приходилось ни с кем бороться, просто астрономия в наши дни не является самой популярной наукой. Ну, теперь все переменится. На курсе дадли в следующем академическом году пожелали обучаться более 8 тысяч кандидатов. Как я понимаю, вы не в состоянии принять всех». «К несчастью, нет. Чтобы довести факультет до высшего стандарта содружества, потребуется немало времени. Кроме того, Дадли, возможно, будет привлечен к миссии второго шанса. Вот как!» «Иначе и быть не может», — решительно заявила она. «Ведь он же первооткрыватель. Наблюдению за парой Дайсона он посвятил годы жизни, и эта настойчивость сделала его первым экспертом по данному вопросу во всем содружестве». «Было бы странно, если бы его не пригласили в научную группу, не так ли?» «Полагаю, что так». «А капитан Кайм еще не приглашал его присоединиться к экипажу?» «Еще нет». «Согласен с вами, это лишь вопрос времени». «Но меня больше интересует история отношений Дадли и факультета астрономии в университете. Уверен, вы скромничаете, и на самом деле ему приходилось вести героическую борьбу, борьбу за признание, борьбу за средства». И так год за годом. Именно так представляется мне личность вашего супруга. Я очень горжусь им. Вы не могли бы назвать мне кого-нибудь из его прошлых спонсоров? К примеру, какой-нибудь образовательный фонд, оказавший поддержку финансами или техническими ресурсами? Пожалуйста, это и первый прогресс Франктона, и фонд Перспектива Сент-Джеймса, и... Кинсфордский институт поддержки чистой науки. Все они предоставили весьма значительные вклады, но самое значительное единовременное пожертвование поступило от благотворительного общества КОКС, базирующегося на Земле. Удивительно, что земная благотворительная организация поддерживает ученых здесь. Я уверен, они оказывают помощь фундаментальным исследованиям в университетах по всему Содружеству. И как долго руководство Кокса оказывает поддержку факультету вашего мужа? 11 лет. Как раз с тех пор, как мы здесь обосновались. И кто они такие? Кто? Руководители этой благотворительной организации? Я не знаю. Э, все общение шло через унисферу. Они никогда не посещали нас. Думаю, наш факультет для них всего лишь один из тысяч проектов. И даже сегодня их не было. «Нет, боюсь, что нет. Как говорится, стоит ли ехать в такую даль ради бутерброда и бокала вина?» «Ну, хорошо. А что же заставило профессора Боуза выбрать для наблюдения пару Дайсона?» «Расстояние. Гралманд расположен очень удачно для наблюдения за окутыванием, хоть никто и не ожидал, что оно станет таким драматичным событием». «А может, он ради этого и выбрал Гралманд?» Профессор и раньше интересовался парой Дайсона. «Нет, не особенно. Он ведь занимается исключительно астрономией, а окутывание хоть и удивительное, но неестественное явление». «Значит, он начал наблюдение после своего приезда сюда?» «Да». «А что на это сказали в руководстве университета?» «Ничего. Дарли сам вправе выбирать объекты изучения для своего факультета?» «А спонсоры?» У них тоже не было возражений. Это ведь, как правило, организации, занимающиеся чистой наукой. Бред вы что, ищете какой-нибудь скандал? О, небо, нет, конечно. Я давным-давно не работаю с любителями навоза вроде шоу-барон. Я просто хочу узнать историю. Чтобы создать хорошую статью, необходимо знать все истоки. Все это не обязательно будет использовано, но детали придают материалу достоверность. «Извините, я начал читать лекции. Я уже много лет занимаюсь этой работой». «Это еще не лекция. Вот если бы вы прожили какое-то время с Дадли, вы бы узнали, что такое настоящая лекция». «Черт, не слишком ли горько прозвучало?» «Конечно. Итак, что же сказали спонсоры?» «Они оказали поддержку, особенно Кокс. В сущности, пара Дайсона – Фигурировала в контракте на пожертвование, они хотели, чтобы наблюдение велось до самого конца. Они знали? На долю секунды Венди почудилась, что его продолговатое лицо вспыхнуло торжеством. Это было очень странно. Она считала, что давно живущие люди более сдержаны в этих эмоциях. Это так важно? Нет, ничуть, ответил он с вежливой улыбкой, более соответствующей его изысканному облику. Затем он самым доверительным видом слегка наклонился к ней. «А теперь скажите, как ко всему этому отнесся декан?» Вероятно, он был потрясён, когда один из его профессоров стал самым знаменитым ученым Содружества. Венди скромно опустила взгляд на свой бокал. «Этого я не могу сказать». «Что ж, ладно, стоило хотя бы попробовать. Я должен поблагодарить вас за то, «Что в такой день вы уделили мне время для беседы?» «Это все?» «Да». Он вежливо склонил голову, а затем поднял палец. «Еще одно. Когда увидите Паулу, передайте, пожалуйста, от меня, чтобы она перестала концентрировать внимание на деталях. Значение имеет лишь общая картина». «Не понимаю. Я не знаком ни с одной Паулой». Он усмехнулся. «Скоро познакомитесь». С этими словами мужчина шагнул в толпу гостей, оставив Венди удивленно смотреть ему вслед. Его непонятное послание не только смутило, но и слегка рассердило ее. Сначала приема прошло два часа, когда Элдворецкий сообщил Дадли, что его вызывает полиция. «Ты шутишь?» – воскликнул Дадли. «Нет, ничуть. Приехали две патрульные машины. Ваш сосед вызвал их, заметив незнакомого мужчину, выходящего из вашего дома». «А что говорит домовая система?» «Домовая система, по-видимому, вышла из строя. Черт бы ее побрал!» «Вы приедете?» «Полицейские говорят, что дело серьезное. Приеду, приеду!» И вот ему пришлось прервать беседу с председателем острова Орфея, который предлагал серьезное спонсорское соглашение относительно оборудования обсерватории, вероятно распространявшееся и на второй шанс» отдать бокал с вином хорошенькой официантке, улыбающейся и знавшей его имя, а потом бродить по холлу и разыскивать Венди. То обстоятельство, что она тоже искала его, ничуть не помогло. Они оба решили не прощаться с деканом. Карлтон довез их до дома, Дарли, развалившись на своем сиденье, осознал, как сильно он напился. Но вино было отличным – А официанты то и дело наполняли бокал. Венди, глядя, как он с излишней осторожностью выбирается из машины, наградила его неодобрительным взглядом. У двери их двухэтажного дома супругов поджидал констебль Брамптон. Как и у всех в этом жилом микрорайоне, темно-зеленая входная дверь была сделана из местного дерева, оправленного в раму из углеродистой стали. Окна были выкрашены белой краской, а стекла переведены в режим полной непрозрачности. При приближении Боузов полицейский небрежно отсалютовал. «Видимых повреждений не обнаружено», – доложил он. «Но нам необходимо, чтобы вы вошли и посмотрели, все ли на месте». Венди с любопытством заглянула в открытую дверь. «А вы уверены, что они ушли?» «Да, мэм. Мы все тщательно проверили». «Внутри нет никого, кроме наших людей». Он жестом пригласил их войти. Дадли не заметил никаких следов ограбления, ни разбитых вещей, ни опрокинутой мебели. Единственное, что его озадачило, это отсутствие отклика от домовой системы. «Что произошло?» – спросил он. «Ваш сосед сказал, что через переднюю дверь из вашего дома кто-то вышел, сел в машину, припаркованную чуть дальше по улице, и уехал». — Сосед знал, что вы на приеме в университете, поэтому вызвал полицию. — Мой муж получил звание профессора, — вставила Венди. «Да, — Да, сказал констебль Брамптон, — я знаю. Примите поздравления, сэр, вы его заслужили. Ваше открытие прославило наш мир. Венди нахмурилась. Она слышала эту фразу уже второй раз за день. Дадли бросил сердитый взгляд на дверь, По настоянию страховой компании она была надежно укреплена, а домовая система обладала функциями охраны. Как они попали внутрь? Пока нельзя сказать точно. Здесь поработал тот, кто знает свое дело. Чтобы блокировать всю нашу электронику, нужно иметь хорошие мозги. Или хорошую программу. Они прошли в кабинет Дадли, рассказывали. Ему сразу захотелось извиниться за беспорядок, повсюду лежали книги, разрозненные распечатки и детали старого оборудования, а окно почти скрылось за буйно разросшимися цветами в горшках. Два криминалиста обследовали его письменный стол и открытый ящик. Блок домовой системы тоже был здесь. Простой ящичек в кожухе, соединительными гнездами, куда было подключено немного больше оптических кабелей, чем предусматривалось базовыми требованиями безопасности. да для давно собирался обновить схему. «Они взломали вашу память», — сказал старший из офицеров. «Вот поэтому система и не сработала». «Взломали?» «Да. Программы управления, записи, буквально все. Надеюсь, у вас сохранились резервные копии». «Да». Дадли, почесывая татуировку на ухе оглядел кабинет. По крайней мере, большая часть сохранилась. В конце концов, это всего лишь домовая система. «Было ли в ней что-нибудь ценное, сэр?» «Я имею в виду вашу работу и все такое. Кое-что из рабочих записей там было, но я бы не сказал, что они представляют какую-то ценность. Астрономия не секретная наука?» «Хм, ладно». Это могла быть попытка шантажа. Вероятно, кто-то искал компрометирующие факты. Вы бы удивились, узнав, что может накопиться в оперативной памяти домашней системы за долгие годы. Кто бы это ни был, они все это заполучили. У меня нет ничего такого, что было бы опасно хранить в памяти. Но если не считать просроченных счетов и штрафов за парковку при ручном управлении. Но у кого их нет? Неважно, сэр. «Вы теперь известная фигура. Возможно, пора подумать о дополнительных мерах безопасности, а после этого случая необходимо сменить все пароли доступа». «Да, конечно». «Мы известим местный патруль, сэр», — сказал констейбль Брамптон. «С этого момента они включат ваш дом в обязательный маршрут». «Благодарю вас». «Вы уверены, что больше ничего не пропало?» «Нет, я ничего не заметил». Мы, конечно, поищем фрагменты ДНК и попытаемся отследить машину, но похоже, что здесь работали профессионалы. Если в памяти системы не было ничего ценного, есть вероятность, что никаких последствий не будет. Глава 8 После завершения единодушного голосования Совета внешней защиты Содружества по поводу полета космического корабля к паре Дайсона, Оззи Фернандес Айзекс извинился перед собранием и спустился на лифте в вестибюль. На улице было очень тепло для весны, хотя в канавах еще сохранились кучки грязного снега, сброшенного с дороги роботами коммунальной службы. Он зашагал по широкому и почти пустому тротуару «Пятой авеню», Время дня и время года не располагало к пешим прогулкам. Не было больше уличных торговцев, хотя он помнил, что еще пару столетий назад на каждом перекрестке можно было купить бургер и колу, а на тротуарах стояли столы с полулегальными программами и порновоспоминаниями. Теперь для города и его цивилизованных обитателей все это считалось слишком неряшливым и низкопробным, Все первые этажи небоскребов занимали антикварные галереи и изысканные магазины с экзотическими товарами, привезенными со всех концов Содружества. Все они, как на подбор, были удивительно непривлекательными. По мнению Оззи, город переживал печальный период упадка. Нельзя санировать такой великий город, как Нью-Йорк, не потеряв при этом его «самобытностей» его динамизма и чумазых окраин, что придавало жизни ощущение трепетного волнения. Нью-Йорк постепенно превращался в один из периферийных районов Земли. Предприятия, обрабатывающие промышленности, давным-давно перекочевали в другие миры, оставив лишь исследовательские и научные консоциумы, вырвавшиеся вперед благодаря поддержке миллиардов партнеров. Остались и рекламные агентства вместе с штаб-квартирами основных СМИ. В СОХО даже остался кое-кто из художников, хотя Оззи считал их бесталанными динозаврами. Для тех, кому нужно было трудиться на рынке занятости, доминировали финансовые и правительственные учреждения. Многие предпочитали не работать, ведя праздную жизнь благодаря бесчисленным снабженческим и обслуживающим компаниям, окружавшим Манхэттен. В этих службах в основном трудились приезжие из других миров, получавшие среднесрочные визы. Подобные поездки напоминали Ози, почему он теперь так редко возвращался в свой родной мир. Подняв голову, он увидел лишь неровную полосу холодного серого неба, далеко отодвинутого высокими башнями. Даже в середине лета в этой части города солнечный свет редко достигал земли а деревья и кусты, высаживаемые в дорогих отелях, росли только при искусственном освещении. На одном из перекрестков он взглянул вверх в узкий вертикальный каньон и увидел старинное здание компании «Крайслер», закрытое от непогоды сплошной стеклянной клеткой. «И кто же из нас проживет дольше?» – негромко произнес он. Мимо него по дороге проносились легковые такси и грузовики, Но их двигатели работали почти бесшумно. Люди в толстых пальто или черных пончо из органического волокна спешили по своим делам, даже не удостаивая его взглядом. Почти все они были взрослыми. На Пятой Авеню, сколько бы Оззи ни смотрел, он заметил всего трех или четырех ребятишек младше десяти лет. Это угнетало его больше, чем остальное. Уровень рождаемости на Земле – Продолжал слежаться год от года. Умудренные опытом, богатые долгожители, населявшие планету, предпочитали тратить свое время и деньги на что-нибудь другое. Он грустно подумал, что в этом городе ему больше нечего делать. Здесь не оставалось ничего интересного, ничего ценного. Оззи остановился у подножия ближайшей башни и приказал Элдворецкому соединить его с домашним Си. Как только Си подключился к линии, он дал ему свои точные координаты. В следующее мгновение за его спиной открылся округлый вход в червоточину, и Оззи попятился, шагнув в нейтрально-серую пелену силового поля. Червоточина закрылась. Оззи не обладал целой сетью потайных червоточин, соединявших планеты Содружества. У него было всего два перехода. Один – стандартная линия ККТ – обеспечивавшая его дому гиперширокополосную связь с унисферой через киберсферу Августы, а второй – генератор червоточины самой последней модели, какие использовались в разведке ККТ, обеспечивавшей независимое перемещение по значительной части Содружества. Не было у него и отдельной планеты, пригодной для жизни людей. Домом Оззи служил... Пустотелый астероид, вращавшийся посильно в вытянутой эллиптической орбите вокруг близнецов Лео. Сразу за переходом он попал в поток яркого теплого света. Механизм ворот был встроен в широкую гранитную скалу, над которой вместо крыши, словно парус яхты, был растянут полотняный навес. Еще несколько шагов, и перед Оззи предстали его владения. Цилиндрическая полость астероида – выкопанная автоматическими экскаваторами, бригадами инженер-проектировщиков ККТ и целой армией роботов имело около 13 километров в высоту и 25 километров в диаметре. Самое большое искусственно созданное замкнутое пространство в истории человечества. Ландшафт был представлен чередующимися холмами и долинами, по которым струились серебристые артерии ручьев. Кроме того, С одной стороны по всей долине владений ози стояла гряда скалистых гор высотой до 2,5 километров. Над их красно-серыми склонами белели шапки ослепительно-белого снега. Почти на каждой горе имелся тот или иной водопад от мощных потоков, низвергающихся с одиноких вершин, до пенящихся каскадов, бушующих в длинных каменистых ущельях. Ниже неровной границы снежного покрова В каждой горе были выдолблены широкие темные пещеры, откуда тоже вырывались струи воды, окруженные сверкающими облаками водяной пыли. При падении все они причудливо изгибались, подчиняясь гравитации вращающегося астероида, а затем падали в пруды и озера. Все ручьи и речушки, питаемые водопадами, после недолгого бега по долинам исчезали в огромных резервуарах, скрытых в пещерах под торцевыми стенами астероида, а оттуда снова перекачивались в сложнейшую подземную сеть тоннелей и труб, чтобы подняться к истокам водопадов. Кроме водопадов, в самых глубоких долинах темнели продолговатые озера, окаймленные камышами и плакучими деревьями, чьи длинные ветви полоскались в воде. На поверхности озер разрастались большие островки водяных лилий, оттенявших прохладный полумрак своими белоснежными шелковыми лепестками. Верхнюю часть горных склонов облюбовали заросли папоротников и рододендронов, Они же простирались ковры изумрудно-зеленых лугов, испещренные алыми, желтыми, лазурными, фиолетовыми и оранжевыми пятнами дикорастущих цветов. На склонах повсюду виднелись беспорядочно разбросанные глыбы снежно-белого мрамора. Деревья росли сами по себе. Купы и рощицы дубов, белых берез, буков, ракитника, гинка и кленов украшали нижние ярусы долин. Все это было воплощением середины лета в умеренной полосе земли, которая здесь длилась уже больше двух с половиной столетий. Листопадные деревья, благодаря генетическому вмешательству, превратились в вечно зеленые и сбрасывали листву постепенно на протяжении всего года. Высоко-высоко над ними вдоль оси вращения тянулся обод из кремния углеводорода, поддерживающий кольцо солнечных светильников, таких ярких, что на них было невозможно смотреть незащищенным взглядом. Оззи поспешно расстегнул шерстяное пальто и повесил его на руку. На извилистой гравийной дорожке он спустился из тени скалы в широкую долину, где стояло единственное на всем астероиде наземное сооружение. Его бунгало не заслуживало столь высокопарного названия, пять комнат со стенами из белого сухого коралла, полами из твердой древесины и серой шиферной крышей, защищавшей не только дом, но но и опоясывающую его веранду. Над землей Оззи построил обширное помещение для библиотеки из настоящих книг. Впрочем, сам он редко туда спускался. Слуги-роботы приносили ему все, что требовалось, так что в библиотеке постоянно поддерживались прохладная температура и низкая влажность. Оззи пользовался остальной частью своего скромного дома – гостиной, кухней, кабинетом, спальней и ванной комнатой. Здесь имелось все, что было необходимо для удовлетворения физических потребностей. Так или иначе, находясь здесь, большую часть времени он проводил снаружи. В саду под сенью большого темно-пунцового бука стоял удобный шезлонг, а посреди лужайки по плоским камням журчал ручей, питавший бассейн, где Ози обычно плавал. У входа высокий слуга-робот взял у него пальто и покатился, повесить его в гардеробную. На астероиде работало около тысячи роботов, управляемых СИ. Благодаря колоссальной системе контроля, маленький мирок стал самодостаточным и самообслуживаемым. При наличии скрытого под землей обширного производства, поставлявшего большую часть расходных материалов для поддержки работы механизмов, импорт был весьма невелик. То, что привозилось, чаще всего служило для усовершенствования а для ремонта. На разработку и отладку всех систем проектировщики потратили не один год, но в результате была достигнута почти полная автономность. В процессе проектирования стоимость строительства вызвала беспокойство даже у самого Оззи, но он не отступил. Наградой ему стала полная свобода. Инженеры ККТ при строжайшем условии неразглашения раз в два года еще посещали астероид, чтобы проверить, а иногда и модифицировать механизм перехода, но этим все и ограничивалось. Если бы Оззи решил окончательно порвать связь с остальной частью человечества, Си, вполне возможно, справился бы с управлением астероидом. Это был самый мощный пакет программ, когда-либо составленный РИ. «Почта есть?» – спросил Оззи вслух, входя на кухню. «Несколько сот тысяч», – ответил Си. Сквозь фильтры прошло восемь сообщений. Оззи открыл холодильник и покопался в контейнерах и свернутых вручную пакетах. Еду ему поставлял торговец, получивший патент еще от самого короля Англии. Самомнение хозяина магазина и цена продуктов превосходили все пределы, но Оззи не мог не признать, что такого выбора деликатесов не было нигде во всем содружестве. Он отыскал бутылку минеральной воды и хлопнул крышкой. Несмотря на выпитый во время заседания совета кофе, он еще ощущал похмелье – последствия затянувшегося пребывания в клубе «Сильвертопия» на Сент-Линкольне прошлой ночью по местному времени. «Передайте их мне». В виртуальном поле зрения появились сообщения и метки их отправителей. Послания пришли из ККТ от его адвоката по финансам от двух младших, меньше пяти лет детей – От антиквара, торгующего книгами, он считал, что заполучил экземпляр первого издания «Рафта», подписанный автором, и результаты научных исследований по сверхсветовой космологии. Просмотр сообщений был закончен к тому моменту, когда ози уселся в садовое кресло и сбросил туфли. Как обычно, он выбрал наугад одно из нескончаемого потока сообщений, заблокированных фильтрами, и с наслаждением посмеялся, читая фантастичное и удивительное предложение по охлаждению звезд, вышедших за тип Г по спектральной классификации. Письмо было подписано преобразователем галактики. Так называл себя отославший его чудак. Он откинулся назад и взял у слуги робота «Солнечные очки». Его шезлонг стоял в стратегической точке, на возвышенности, откуда можно было видеть три четверти зеленых округлых рукавов внутреннего пространства астероида. Прямо по центру возвышалась одна из вершин высотой в полторы мили. Гигантский водопад низвергался с самого края снежной шапки, всего в трехстах метрах от высшей точки горы. Мощный поток элегантно изгибался, падая сквозь кольца тумана и пены, чтобы обрушиться в озеро у подножия горы. И это был всего лишь один из многих любимых видов, радовавших ози буйством красок или успокаивающим течением. Он никогда не понимал людей, коллекционирующих или хотя бы увлекающихся картинами. Ни один, даже самый гениальный художник, не в состоянии изобразить то, что природа демонстрирует одним единственным цветком. «Я хотел бы поговорить с Ри», обратился ози к Си Астероида. В Содружестве было не так уж много людей, имевших возможность обращаться к Ри напрямую. Среди них был Оззи и Найджел Шелдон, благодаря своей роли в создании Ри, президент удостоенный такой любезности и главы основных министерств. Всем остальным приходилось преодолевать сложный официальный барьер буферных программ, время от времени ри конечно делал исключение ради людей с которыми вел торговые дела или неожиданно помогал указывая местонахождение потерявшегося ребенка зи слышал что какое-то соглашение с ним было у паулы мио и это его не удивляло мы здесь зи незамедлительно послышался спокойный голос привет старик рад что ты зашел поговорить и так что нового «Новостей много, но тебя заинтересует лишь одна. Верно. Как же ты решился поддержать моего приятеля Найджела и его идею запустить эту глупую миссию юных астронавтов? Это совершенно на тебя не похоже?» «Наша реакция была взвешенной и целесообразной. Ты ожидал чего-то другого?» «Я ожидал не этого. Обычно вы, парни, более консервативны. Исследование и есть консервативная опция». Это называется «ткнуть палкой в муравейник». Если мы пошлем туда космический корабль, тот, кто поставил барьер, непременно об этом узнает, а его превосходство в плане технологий вселяет страх. Если они так далеко шагнули по пути развития, они так или иначе узнают о содружестве. Генерирование червоточин создает довольно сильные гравитационные колебания, а также агрессивные. Волновые искажения, которые не трудно обнаружить в гиперпространстве. «Если они наглухо заперты за своим барьером, они не смогут...» Оззи поднял руку к голове. «Постой, те, кто внутри, и есть защитники, а агрессоры остаются снаружи. Но если нас так легко обнаружить, почему они нас не нашли?» «Очень хороший вопрос. Допуская предположение, что барьер был возведен в качестве защиты, «Мы имеем три возможных варианта. Они пришли, а мы об этом не знаем или ничего не поняли. Высокий ангел. Верно. Или сельфены. Это вряд ли. Такое на них не похоже. А второй вариант? Чужаки уже побывали здесь, изучили нас и после этого решили просто проигнорировать. Слишком ничтожно чтобы возбудить в них тревогу. Да, в это я могу поверить. А третий...» Третий вариант неизвестен. Именно поэтому нам необходимо отправиться к паре Дайсона и узнать, что там произошло. «Но почему сейчас? Черт побери, ты можешь позволить себе подождать? Отложи миссию на пару тысячелетий, пока мы не подготовимся, чтобы все хорошенько обдумать. Может и я еще на что-нибудь сгожусь. К чему такая спешка?» Реагировать на сложившуюся ситуацию можно только после ее изучения. Я с этим и не спорю, но почему именно сейчас? Потому что сейчас мы там, где мы есть. Чем бы это ни было, мы обязаны взглянуть реальности в лицо. Может, ты сам в этом заинтересован? Я могу понять, тебе нравится головоломка, чтобы было о чем подумать. Но если все полетит к чертям, нам придется отвечать своими головами. Это не совсем верно. Физический мир, как правило, нас не интересует. Эй, ты в нем живешь? Да, но он нам не интересен. Физический мир нас не затрагивает. Я понял. Содружество как физический мир на вас не влияет. Зато суперчужаки с лучевыми пушками и боевые летающие тарелки повлиять могут. Теорию защиты мы принимаем с высокой вероятностью. В таком случае существует агрессор. Если в физической вселенной есть столь могущественное и воинственное образование, оно может затронуть и нас. Оззи сделал большой глоток минералки. Он еще помнил, как в конце 21-го столетия все Ри объединились. В то время люди испытывали страх. Имя Франкенштейна тогда чаще всего упоминалось определенным меньшинством людей, желавшим вызвать неприятности просто на всякий случай. Вместе с Найджелом Оззи тогда помог киберразумам обрести собственную планету – Винмар. В конце концов, большая часть Ри – произошли из ИП – интерфейс приложений. Интеллектуального обеспечения систем, управляющих генераторами червоточин ККТ, и надо было найти какое-то решение. Все содружество, и в особенности ККТ, зависело от обширных программ, и потому Оззи и Найджел взяли на себя переговоры со множеством СИ по преобразованию их в РИ местоположение положения Винмара было еще больше засекречено, чем координаты собственного астероида Оззи. Это была голая скала, лишенная атмосферы и тектонической активности, единственная в своей звездной системе, где отсутствовали пригодные для проживания людей планеты. Винмар получил связь с Августой и Унисферой только через одну червоточину. В самом начале через нее было отправлено огромное количество оборудования. Все системные средства, необходимые для работы существующих СИ, солнечные и термоядерные генераторы, обеспечивающие их полную автономию. После выхода РИ из унисферы СИ остались выполнять свои обязанности, и Винмар начал импортировать другое оборудование – роботов, очистительные заводы, сборочные линии. Постепенно расширяясь и умножаясь, РИ стал разрабатывать и строить собственные системы, Сначала с помощью людей, а потом все более и более автономно. Оззи было известно, что в 2178 году червоточина была сужена до микродиапазона, чтобы только поддерживать связь с унисферой. С тех пор на Винмар или с него не могло переместиться ни одно физическое тело. Ходили слухи, что поверхность планеты была покрыта хрустальными башнями и мегаантеннами. «Я смотрю на это иначе», – негромко произнес Оззи. «Мы говорим о различных технологических уровнях. Насколько нас опередила цивилизация пары Дайсона и тому подобное. А как насчет вас?» «О чем ты?» «А, брось. Целая планета мозгов. Ты, наверное, уже умнее Бога. И это в том случае, если ты все еще остаешься на Винмаре. Там у вас все супертехнологии, разве не так?» «Все, что пожелаешь». Стоит только подумать, как оно работает и как это соорудить. На весь процесс тратится не больше наносекунды. Ты знаешь, кто воздвиг барьер вокруг пары Дайсона. А еще лучше скажи, как сквозь него проникнуть. Относительно сооружения барьера есть некоторые соображения. Мы провели математическое моделирование и анализируем различные варианты. Значит, и ты можешь такой построить. Возможность и намерение... Вещи разные. В сущности, они дают о нас самое точное представление. Мы – разум, а не физическое тело. Ты себе представить не можешь, насколько малую часть своих возможностей мы задействовали, чтобы разбираться с вами и этой проблемой. Мы настолько ниже тебя в своем развитии? Благодарю. Ози Фернандес Айзекс, ты пытаешься нас спровоцировать? На что, старик? Может, построишь свой космический корабль и отправишь его к паре Дайсона? Мы давно перестали быть вашими слугами. Значит, теперь мы ваши? Неверно. Наши отношения построены на партнерстве и доверии, и уважении. Расскажи нам, как построить генератор барьера. Телепортируй меня на Альфу Дайсона. Ози мы не бог». И люди для нас – это не шахматные фигуры, которые можно переставлять на доске ради собственного развлечения. Если ты хочешь построить генератор барьера, разрабатывай его сам. Наш интерес к паре Дайсона основан только на вашем интересе. Мы всего лишь дали совет, совет, как лучше разобраться с этой проблемой. А ты будешь защищать нас, если агрессор доберется до содружества? Мы предложим свои советы, если того потребует ситуация. Ну, спасибо и на этом. Ты наполовину состоишь из воспоминаний людей, которые отказались от омоложения. Осталась ли в твоей горе электроники хоть капля сочувствия, хоть какая-то доля человечности? 50% Это сильное преувеличение, Ози Нам казалось, тебе это хорошо известно. Ты ведь и сам направил в нашу сеть копию своих воспоминаний, чтобы получить особое привилегированное отношение. Но они оказались неполными. И я получил привилегии. Мы признаем свой долг перед тобой, учитывая твое содействие в создании нашей планеты. Ты был честным партнером и заслужил наше уважение. Уважение на стол не подашь. С каких это пор тебя стали интересовать материальные ценности? Ага, чувствуешь свое поражение и переходишь на личности? Ри ничего на это не ответил. Ладно, тогда скажи, что говорит твоя ничтожно малая задействованная часть о таком странном неведении сельфенов? Они славятся своим нежеланием давать какие-либо определенные ответы. Как подтвердила вице-президент Дой, эксперты Содружества по культуре работают над этим вопросом. Ты можешь нам в этом помочь? Подбросишь какие-нибудь хитрые вопросы? Сельфены не будут общаться с нами напрямую. Технологические артефакты их не интересуют. Да, я догадывался о чем-то подобном. Интересно, что считать с техникой? Паровой двигатель или они одинаково относятся к органической цепочке и квантовым процессорам? Из чего они настаивают, что их способы перемещения не основаны на технологиях? Если эти способы, конечно, действительно существуют. Если ты надеешься, что они согласятся помочь содружеству, Тебя ожидает разочарование. Сельфены не такие бестолковые, какими вам кажутся. Просто их нервная система очень отличается от человеческой. «Ты так думаешь?» Ози вытянулся в кресле. «Когда-то я встречался с одним типом. С тех пор прошло уже много времени. Это было в баре на далеком Иерусалиме. В обычной маленькой захудалой забегаловке в городе на краю неизвестно чего». Вряд ли заведение сохранилось до наших дней, а если и сохранилось, то наверняка превратилось в навороченный клуб с ограниченным доступом. А тогда в этот бар мог войти любой человек и спокойно выпить. Он так и сделал, только сел рядом со мной и начал говорить первым. Говорил он довольно несвязанно, но я умею быть хорошим слушателем, когда захочу. Его история была чрезвычайно интересной. Он утверждал, что несколько лет провел среди сельфенов. Он просто жил с ними в конце их троп, в лесах, о которых все мы знаем, но которых никогда не видели. Он говорил, что вместе с ними бродил по лесам. Начал свое путешествие в глухой чаще Сильверглейда, а закончил на склоне горы Финнан, что на Дублине, три сотни световых лет за одну прогулку. Но он действительно сделал это и вернулся назад. По его словам, он посетил планеты далеко за пределами Содружества. Сидел посреди голой пустыни на мертвой планете и смотрел, как останки ее, Солнце, уносятся в черную дыру. Плавал по морю на планете, где единственным источником света являлось галактическое ядро, занимавшее полнеба. Сбирался на так называемые древесные рифы, живущие в газовой туманности, достаточно плотной, чтобы дышать. Я тоже всегда хотел сделать что-то подобное. Он сидел, пил дешевое пиво и рассказывал о своих путешествиях с таким отрешенным видом. Должен признать, его рассказ меня увлек. Я не видел его уже много лет, хотя время от времени мы обмениваемся сообщениями. Маловероятная сказка, но все же возможное учитывая то, что нам известно о Сильфенах. История об их тропах составляют основу ваших современных мифов. Он поведал мне о сильфенах еще кое-что и это заинтересовало меня гораздо больше. он сказал, что их тела это только хриолиды, куколки. где-то в галактике обитают настоящие сильфены, взрослые особи. Не думаю, что они существуют в физической форме, скорее это коллекции мыслей, может призраки, но в итоге они претерпевают это превращение. Интересная параллель между нами и тобой. Не находишь? Возможно. Хотя мы не являемся естественной эволюционной формой людей. Пока еще нет, но ты постоянно развиваешься, и даже мы, бедные старые обезьяны, кое-чего достигли в отношении генетики и интеллекта. Я хотел сказать, что сельфены, которых мы встречаем в лесах, не единственный источник истории их народа. А тебе никогда не встречался их мир? Нет. Если он и существует, то функционирует на ином уровне. Тебе никогда не приходилось кричать в бездну и прислушиваться, ожидая ответа? Наверняка приходилось. Тебе же интересно узнать, есть ли там кто-нибудь равный тебе? Отзвуки мыслей встречаются в различных спектрах, Если это и не разум, то хотя бы отголоски воли. Но, учитывая все, что мы знаем и видим, пока мы остаемся в одиночестве. Что ж, не вышло. Похоже, мне придется сделать это самому. Сделать что? Пойти и отыскать сообщество взрослых сильфенов чтобы спросить их, что за заварушка произошла на паре Дайсона. Планетарная станция Кагатена-Сильверглейди – казалось, всегда уступала в размерах станции на других заселенных планетах Содружества. Впрочем, Сильверглейд, строго говоря, не был миром Содружества. С самого начала, когда разведочная червоточина открылась над планетой, руководитель Центра управления ККТ уже понял, что что-то идет не так. Диаметр планеты составлял около 32 тысяч километров, то есть был в три раза больше диаметра Земли но при этом сила притяжения равнялась 0,89 земной гравитации. Половину поверхности занимали материки, а вторую – слабосоленые моря с сотнями живописных островов. При таком соотношении и при наклоне оси меньше, чем в половину градуса, климат был относительно стабильным и умеренным, по крайней мере, на двух третьих территории. Люди нередко поговаривали, что планета была искусственной, В ее внутреннем составе преобладал кремний, и в коре не обнаружили никаких металлов. Небольшое расплавленное ядро генерировало магнитное поле, но вулканы при этом отсутствовали. Не было кратеров, отпадений метеоритов, никаких геологических причин для разделения континентов и морей. И что еще более странно, не нашли никаких ископаемых. Но настоящее доказательство было получено после того, как люди высадились на поверхность, где их встретили озорно улыбающиеся сельфены. Изучение местной фауны и флоры выявило десятки различных типов ДНК, существующих в мирном согласии между собой. Организмы были явно импортированы из других миров. Ни на одной планете Содружества не было ничего подобного. Вскоре стало понятно, что Сильверглейд является столицей сильфенов или, по крайней мере, региональным центром. Сильфены не возражали против того, чтобы разделить его с людьми, они даже не пытались этого делать. Но были установлены определенные правила, касавшиеся в основном техники и загрязнения окружающей среды. Другими словами, запрещалось все, что было создано после викторианской эпохи. Выполнение законов достигалось весьма простым методом. Чем сложнее было устройство, тем меньше была вероятность, что оно будет работать. Исключение составлял только механизм перехода на станции ККТ, поддерживающий стабильность червоточины. Никаких объяснений этому не было. Когда Сельфенов спрашивали о причинах ограничений, они, похоже, не понимали вопроса. «Такой мир привлекал определенный тип людей». В составе Содружества имелись пасторальные миры, где можно было вести такой же естественный образ жизни, но само присутствие сельфенов притягивало самых беззлобных и склонных к спиритизму типов. Их было немного, не более полутора миллионов. Около десяти тысяч поселенцев обосновались в Лидингтоне, городке, где располагалась станция ККТ. Остальные же попросту разбрелись по обширным равнинам, образуя небольшие поселения, удовлетворяющие их склонностям. Кроме того, существовали группы, постоянно кочевавшие по планете, корабли, проводившие в море по несколько лет подряд, и бродяги-одиночки, перенявшие образ жизни сельфенов и обитавшие в лесах, занимающих 60% поверхности планеты. Существовали легенды, что там можно было отыскать тропы сильфенов ведущие на другие планеты и миры. Примитивный FG-67 с дизельным двигателем втащил 5 вагонов на станцию Лидингтона. Рейс совершался дважды в неделю с Байовара через узкий переход с пропускной способностью в один рельсовый путь. Оззи выбрался из купе первого класса и вышел на единственную платформу. На нем были желтовато-коричневые кожаные штаны, плотная шерстяная рубашка в красно-синюю клетку, оливковая, зеленая, широкополая, клеенчатая шляпа, под которой его шевелюра сильно смялась, и лучшие горные ботинки, какие только можно было приобрести за деньги, напечатанные в Демократической Республике Новой Германии. Его багаж, заключенный в высокий рюкзак, состоял из запасной одежды, походного снаряжения самого высокого качества и фасованных продуктов. Под мышки он держал седло, нести которое было явно тяжело и неудобно. Ози оглянулся, отыскивая взглядом, кто бы мог ему помочь. В конце платформе двое служащих ККТ разговаривали с машинистом поезда. Кроме них на платформе были видны только прибывшие вместе с Ози пассажиры, те, кто не оглядывался вокруг с восхищенным видом, были, похоже, растеряны не меньше, чем он сам. За хвостовым вагоном рельсы тянулись до жемчужно-переливающегося перехода, расположенного не дальше, чем в двухстах метрах от платформы. В остальном ландшафт ничем не отличался от любого пригодного для жизни мира. Растительность была зеленой, а небо прозрачно-голубым. Вдали виднелись две горные вершины – не настолько высокие, чтобы обзавестись снежными шапками. Впереди раскинулся городок из невысоких зданий в подавляющем большинстве одноэтажных. Домики теснились на склоне, над гаванью, защищенной природным выступом скальной породы, плавно огибающим длинный пляж. На песке лежали вытащенные из воды деревянные лодки, на длинных шестах сушились рыбацкие сети. На пляже шла какая-то игра, похожая на футбол. Пассажиры потянулись по платформе к городу. Оззи взвалил седло на плечо и двинулся вслед за всеми. Служащие КАКОТ даже не удостоили его взглядом. Странно, что никто не пришел на станцию из города. Поезд отправлялся обратно на Байовар через два часа. Должен же кто-то возвращаться домой в цивилизацию. Сразу за пределами станции начинался старейший район города. Здесь стояли дома как из сухого коралла, так и сборные конструкции, какие можно увидеть на любой приграничной планете. Объединявшая их улица была вымощена каменными плитами, а в качестве дренажа использовалась только глубокая открытая сточная канава. Ози очень быстро понял, почему канава должна была быть такой глубокой, и пожалел, что не повязал на шею платок или шарф, которым мог бы прикрыть нос. Из видов транспорта здесь имелись велосипеды и животные. По дороге степенно трусили лошади, четвероногие галены сникси и лонтрусы, огромные лохматые восьминогие существа, ощутимо страдавшие от жары в этот солнечный полдень. Ози успел заметить и запряженных тандов, и несколько финнаров, даже гигантского бомтрана, тянувшего седельную платформу, к которой была прицеплена телега размером с автобус. А домашние звери либо везли седаков либо тащили повозки. Люди и велосипедисты старались не наступать на оставшийся после животных навоз, но уберечься от запаха было не так легко. Ближе к центру города дома были построены из дерева или камня, многие из них были покрыты соломенными крышами. Кирпичные и глиняные трубы выбрасывали в небо тонкие бело-голубые струйки дыма, запах горящего дерева смешивался с запахом животных и кухни. Вьющиеся растения ползли по всем вертикальным поверхностям, усиливая общее впечатление заброшенности, их не высаживали для украшения. В некоторых местах вьюнки полностью покрывали дома – и жильцами в них были сделаны лишь небольшие прорези, чтобы открывать окна. Каменная мостовая под ногами давно сменилась утоптанным гравием, поверх которого нарос толстый слой грязи и навоза. На самом верху Оззер осмотрел аккуратные белые здания культурной миссии Содружества, возвышающиеся над крышами, но туда он меньше всего стремился добраться. Его приезд не имел никакого отношения к миссии Совета Внешней Защиты. Ози продолжил свой путь. Как он и подозревал, его самое усовершенствованное техническое устройство, привезенное в рюкзаке, оказалось почти бесполезным. Прибор выполнял только базовые функции, да и то с бесконечными сбоями. Здесь не было киберсферы, ничего с чем его мог бы соединить «Элдворецкий». Впрочем, все Оз-татуировки продолжали работать, чему Оззи был бесконечно рад. Накануне он провел два дня в дорогой клинике на Августе, где получил новые рисунки на теле, а к ним еще и несколько самых современных биочипов, которые тоже пока работали. Какие бы методы не применяли сельфены, чтобы сбить с толку технологически усовершенствованные устройства, они действовали только на фотонные и электронные приборы. Бионейронные составляющие оставались невосприимчивыми к помехам. Гостиница под названием «Последний пони» представляла собой ветхое деревянное строение с древней лозой, до такой степени увивший оседающий фасад, что казалось, будто только она одна и удерживала дом от падения. Водосточный желоб украшала гирлянда из больших синих сердечек из полуорганических всасывающих листьев, которые извлекали воду из влажного воздуха и по трубам направляли её в дом для питья и мытья. Перед гостиницей в пыли резвилась около дюжины ребятишек. На мальчиках были изрядно поношенные штаны и рубашки из натуральных тканей серого и коричневого цвета. Платья большинства девочек пестрели штопкой и заплатками. Грязные, непричесанные волосы курчавыми прядями торчали у них в разные стороны. Ози, очарованный их рожицами, приветливо улыбнулся. Счастливые озорные лица детей напоминали классических ангелочков. При виде ухоженного незнакомца в хорошей дорогой одежде дети прекратили игру и начали перешептываться между собой. Самая храбрая девочка, не старше семи лет, в простом коричневом платье без рукавов, подбежала к нему. «Ты здесь новенький?» — сказала она. «Верно. Меня зовут Оззи. А тебя как?» «Лунное мерцание», — она понимающе усмехнулась. «Ты можешь звать меня Луни». Оззи с трудом удержался, чтобы не посмотреть в небо. Над Сильверглейдом по одной и той же орбите, на высоте около миллиона километров, вращались две луны — «Отлично. Скажи-ка мне, где лучше всего остановиться в этом городе?» «Здесь». Маленькая ручка показала на последнего пони. «Спасибо». Он бросил ей монетку в пятьдесят земных центов, и девочка, ловко поймав деньги, улыбнулась, показав две дырки на месте недостающих передних зубов. ози отвел от входной двери побеги лианы с пушистыми листьями и, войдя внутрь, оказался в простом прямоугольном помещении бара со стойкой вдоль одной из стен. Тяжелые деревянные столы и стулья, занимавшие почти всю остальную площадь бара, потемнели от времени и пролитого эля. В ярких солнечных лучах, проникавших в окна, кружилась пыль. У дальней стены виднелся очаг с черными металлическими дверцами на трубах в стенах с обеих сторон. На решетке лежала груда углей и золы, оттуда торчали едва дымившиеся обугленные концы поленьев. Стоило ему войти, как все головы повернулись в его сторону, а разговоры стихли. В ответ на такую стереотипную реакцию он едва не рассмеялся. Оззи подошел к стойке. Хозяин, типичный крепыш-американец, с сидеющими волосами, стянутыми на затылке, поднял голову. «Добрый день», – заговорил Ози «Я бы хотел выпить и снять комнату на ночь». «Да, сэр», – ответил хозяин. «Будете пиво?» Ози посмотрел на полки за его спиной. Там стояло пять уже открытых деревянных бочонков, а рядом выстроился ряд разных бутылок. Ни одна из них не была ему известна. «Конечно. У вас есть пшеничное пиво?» Хозяин моргнул, словно не ожидал такого ответа. «Да», – Он взял высокий стакан и подошел к одному из бочонков. Двое мужчин, облокотившиеся на стойку рядом с Оззи, обменивались многозначительными взглядами и начали потихоньку посмеиваться. «Что-то не так?» – спросил Ози Тот, что пониже, повернулся в его сторону. «Со мной-то все в порядке. А ты приехал ради сельфенов, верно?» «Джесс», – одернул его хозяин. «Я не хочу здесь никаких неприятностей». «Я бы хотел с ними встретиться», — ответил Оззи. «Я так и думал. Такие, как ты, всегда этого хотят. Такие, как я...» В первый момент Оззи решил, что это относилось к цвету его кожи. Предрассудки в Содружестве, конечно, не были так сильны, как в Сан-Диего в дни его юности, но это не означало, что они исчезли окончательно. Он знал несколько планет, где попал бы в настоящую беду, если бы вот так запросто вошел в бар. Но от Сильвер Глейда он такого не ожидал. «Богатый!» – презрительно протянул Джесс. «Молодой. Тебе не надо работать, чтобы прожить. На все хватает и родительских денежек. Ищешь новых впечатлений, думаешь, что найдешь их здесь. А я найду их?» «Какое мне дело?» – хозяин поставил перед Оззи стакан с пивом. «Не обращай внимания на Джесса. Сильфены его игнорируют. Эти слова вызвали иронический смех у прислушивающихся к разговору посетителей. Джесс сердито нахмурился. Оззи протянул руку за пивом, но пухлая ладонь хозяина вдруг легла ему на запястье. — о чем ты будешь платить? — вкрадчиво спросил он. — Банковские татуировки здесь не работают. Оззи вытащил кошелек. Доллары земли, доллары августы, франки орлеана... Он не стал упоминать о золотых монетах в потайном кармане. «А, хороший клиент!» Хозяин бара наконец-то улыбнулся. «С тебя 5 земных долларов!» «Эге!» — хмуро усмехнулся Оззи. «Это вместе с комнатой?» «Я не открою дверь меньше, чем за тридцатку!» 30 Черт побери! У меня всего 15 а надо еще купить провизию!» Он потратил на пререкание еще три минуты, но зато выторговал комнату и пиво за 17 земных долларов. Затем допил пиво и отсчитал деньги. Для пшеничного пива напиток был подозрительно темным, но Оззи признал, что у него был отличный вкус. Хотя без ломтика лимона, обнаруженного на дне стакана, вполне можно было бы обойтись. Хозяин радостно принял чистенькие купюры и сунул их в карман жилета. Орион, проводи джентльмена в его комнату. В комнату вошел подросток не старше 15 лет, одетый в длинные черные брюки и старую фиолетовую футболку, украшенную двойной спиральной голограммой какой-то звукозаписывающей фирмы. Оззи хотел бы увидеть ее в действии. Кудрявые рыжеватые волосы парня давно нуждались в стрижке. Его шевелюра вполне могла поспорить с роскошной прической самого Оззи. Длинные костлявые руки и ноги, насмешливая ухмылка, веснушки, яркие зеленые глаза, болячка на локте, самый типичный представитель отъявленного хулиганья. Прежде чем Оззи успел что-либо сказать, он забрал у него седло и с трудом уравновесил груз на худом плече. «Сюда, мистер». Гостевые комнаты находились в пристройке с задней стороны дома. Его номер оказался, на удивление, чистым и опрятным. Внутри Оззи обнаружил простую металлическую кровать, комод с ящиками и стол, на котором стояли белая фарфоровая миска и кувшин с водой. В маленьком камине уже была приготовлена растопка, а рядом лежали аккуратные сложенные дрова. На стене над кроватью висела сеть, навевающая сны, что заставило его удивленно поднять бровь, Это был первый признак духовности, замеченный им на планете. Орион сбросил седло на пол и замер у двери с выжидательной улыбкой на губах. Оззи вложил ему в ладонь долларовую банкноту. Парень, ты, как мне кажется, довольно сообразительный малый. Тебя зовут Орион, верно? Правильно, мистер. Ладно, зови меня Оззи. Как зовут все остальные, когда ко мне обращаются сэр или мистер? Я начинаю нервничать. А там внизу это твой отец? Чёрт с два Это заведение Большого Медведя. А где мои родители, я не знаю. Они давным-давно ушли по тропе. Похоже, это не слишком беспокоило парня. Кто же о тебе заботится? Густо усыпанный веснушками лоб собрался морщинами. Я сам? Да, конечно. Извините, молодой человек. Эй, что значит «молодой»? Ничего, просто я так говорю. Ну ладно. Хорошо, мне понадобится хороший провожатый по городу. Ты сможешь мне помочь? Конечно, смогу. Орион старательно подмигнул. Я знаю, где есть хорошие девочки, и могу тебя с ними познакомить. Ответ шокировал Оззи. Пятнадцатилетний сводник? Нет, просто ребенок, слишком долго остававшийся без присмотра. В его голове промелькнули не совсем приятные воспоминания о о собственной юности на городских улицах. «Нет, спасибо за предложение, старик, но я здесь не за этим». «Ладно, но если тебе что-нибудь нужно, я знаю, как это отыскать в нашей свалке». «Уверен, что ты все знаешь. Пока что мне нужна лошадь и кто-то вроде проводника». Орион со скептической ухмылкой наклонил голову на бок. «Ты хочешь отыскать эльфенов Это так очевидно». «Да, я хотел бы с ними встретиться. Для начала достаточно и этого». «Эге». Орион состроил гримасу. «Ходок по тропам. Знаешь, ничего не получится. Нельзя просто отыскать тропу и ждать, чтобы что-то произошло. Тропы — это не поезда». «Ты так думаешь?» «У нас здесь постоянно появляются искатели троп. Довольные и счастливые, они отправляются в лес». Через пару недель возвращаются, голодные и грязные. Он немного помолчал, и его юношеское лицо вдруг стало очень серьезным. И это в том случае, если они вообще возвращаются. Я не встречал никого, кто попал бы куда-нибудь, кроме непроходимой чащи. Но к Сильфенам я могу тебя отвезти, нет проблем. Я знаю места, где они бывают. По крайней мере, ближайшие к городу. Я много раз встречал сельфенов. Ладно, если ты здесь не ради них и тебе не нужны девочки, что ты здесь делаешь? Ты уже угадал с первого раза. Я искатель троп. Хочу уйти в лес и попасть в другие миры. Что ж, деньги твои. Лошадь можешь получить у мистера Стаффорда в конюшне на Топ-стрит. Он держит не только лошадей, но и многих других животных тоже. Собак, венерианских, саркопутов... И лантрусов. Держит их наготове для клиентов из других миров и заработал уже немало денег. Но ты сможешь с ним поторговаться, если будешь стоять на своем. Последнее время здесь не так уж много приезжих. Спасибо. А как насчет проводника? Мне без него не обойтись? Я же говорил, что могу показать места, где живут сельфены. Понимаешь, я с ними встречался. Он поднял руку к вороту футболки и выудил небольшую подвеску на черном кожаном шнурке. Оззи с интересом рассмотрел амулет. Это была каплевидная жемчужина с ярким золотистым отливом, оправленная в тончайшую платиновую сетку. В ее полупрозрачной глубине вспыхивали и гасли бледно-голубые искры, словно там кружился рой светлячков. «Очень красиво. Я их друг», — гордо заявил Орион. «А это дружеский амулет. Вот это что!» «Когда ты его получил?» «Несколько лет назад. Мама и папа на выходные часто брали меня с собой в лес, когда я еще был маленьким. Я играл с сельфенами, они мне нравятся, хоть и немного странные. Ты играл с ними? С сельфенами?» «Конечно. А что тут странного? Они как маленькие дети. Папа говорил, что я больше похож на них, чем взрослые люди». Он всегда брал меня с собой в лес, будто я был пропуском в общество сельфенов. «Во что же вы играли?» «Во многие игры. Мы лазали по деревьям, плавали, бегали наперегонки и все такое». «А они показывали тебе тропы?» «Нет. Я же говорил, здесь никто не знает, где пролегают тропы на другие планеты. Как бы некоторые не хвалились». «Это понятно». Орион засунул амулет обратно под футболку. «Сам видишь, я смогу их отыскать. Я беру пять земных долларов в день и еще кормежка за твой счет. Думаю, ты должен остаться здесь, отрабатывать свое содержание, а днем, возможно, посещать школу. И что я с этого получу? Не знаю. Образование? Как поступали в те времена, когда я был в твоем возрасте?» Как цивилизованный и ответственный гражданин, он должен был упомянуть о социальных службах и медицинском обслуживании, но ничего не сказал, хотя и поморщился, словно от боль. В те далекие годы, во время своих скитаний, он научился одной вещи – не вмешиваться до тех пор, пока не заметишь угрозу чудовищного насилия или жестокости. Он не смог взять на себя ответственность за всех, Вместе с Найджелом он подарил человечеству неограниченную возможность жить согласно своим желаниям. Если кто-то сам выбирал такой образ жизни, это было его личным делом, но Оззи не мог не жалеть детей, которых лишили возможности выбора. «Спасибо, я сам знаю, чего хочу», — сказал Орион. «Ладно, я не полицейский. Когда ушли твои родители?» «Не знаю, давно. Они ушли, пока я играл с сельфенами». Я несколько дней искал их, но сильно проголодался и вернулся в город. Сильфены в лесу едят фрукты, но для человека этого мало. Наверное, иногда я скучаю по ним. Оззи вздохнул и вытащил кошелек. Послушай, в содружестве у меня есть друзья, и несколько семей с радостью позаботились бы о тебе. Я куплю тебе билет на поезд. Идет? Но когда мама и папа вернутся, они не найдут меня здесь, и я никогда их больше не увижу». Он не знал, что делать, и это причиняло ему боль и вызывало грусть. Великий Оззи оказался в тупике из-за мальчишки, не желающего признать, что нуждается в помощи. И он взял на себя решение тяжелой проблемы. «Хорошо. Он вытащил пару двадцати долларовых бумажек, но тебе надо бы купить себе одежду получше и хорошей еды». «Ого!» Орион, вытаращив от удивления глаза, выхватил банкноты. «Ты впрямь богат, мистер... Эээ... Оззи!» «Ты прав. И это значит, что ты будешь делать то, что я скажу, иначе тебя ждут неприятности. Для начала можешь проводить меня к конюшне и помочь отыскать еду для путешествия». На полную подготовку ушло два дня, дольше, чем предполагал ози Но в Лидингтоне усердные торговцы практически отсутствовали, как и конкуренция между ними».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 Пока Оззи и Орион ходили по городу, собирая недостающее снаряжение, ози получал не меньше дюжины предложений. Ему показывали витиевато расписанные пергаменты золотыми рунами и прекрасными рисунками животных и растений, и линиями, ведущими к созвездиям в неизвестном Содружестве. Один мошенник показал черный гладкий лист с замысловатыми схемами, якобы оригинал карты, полученной из рук сельфенов. В остальном же это были потрёпанные бумажки или странички старых записных книжек от важных путешественников, прошедших по тропам. Оззи ничего не купил, хотя усилия, потраченные на тщательно продуманный обман туристов, привели его в восхищение. Мистер Стаффорд уговорил его купить лантруса в качестве вьючного животного. «В лесу, как он утверждал, не так уж много еды, и провизию лучше взять с собой».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 Трава после ночного дождя сверкала влагой, и мир от этого выглядел особенно бодряще свежим. Хорошее начало поездки. Оззи радовался старту путешествия, несмотря на приветливое отношение хозяина гостиницы и мистера Стаффорта. Ко всему прочему, представление местных жителей о ночной жизни в последнем пони ограничивалось пением народных песен под расстроенное пианино питьем Эля в количествах, которые могли бы свалить лошадь, и громкими залпами кишечных газов. Два столетия назад все это доставило бы ему удовольствие, и он бы с радостью присоединился к веселому обществу. Но постепенно он стал сознавать, что, несмотря на омоложение, возраст все же имел кумулятивную природу и со временем начал привносить в жизнь некоторую долю мудрости. Сразу за пределами Лидингтона, раскинулись многочисленные фермы. Аккуратные изгороди из боярышника и ясеня разделяли ровные маленькие поля, и между ними извивались проселочные дороги. В полях уже началась работа, пастухи гнали коров на дойку, затем культивируемые земли сменились обширными пастбищами, а зеленые изгороди – хлипкими заборами. Животные из двух десятков миров пощипывали траву и сено, и не обращали на путешественника ни малейшего внимания. Каменистая колея постепенно пошла вверх, море позади озди скрылось из вида, а вскоре дорога и вовсе исчезла, превратившись в простую тропу среди высокой травы. Лантрус спокойно трусил вперед, и его лохматая серо-коричневая шерсть развивалась на ходу в такт размеренной восьми ног Он был примерно такой же длины, как Полли,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 И нередко замечал отдельно стоявшие домики, словно утонувшие в волнах высокой травы. С наступлением дневной жары нама стали попадаться все реже и реже. У него имелось несколько наивное предположение, что горизонт этой огромной планеты должен был быть шире. На самом деле размер планеты стал очевидным из-за тишины. Воздух впитывал все звуки, погружая мир в полное безмолвие.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 Ветра и дожди столетий, если не тысячелетий, стерли их лица, оставив лишь оплывшие контуры. Эти столбы были известны как единственные обнаруженные артефакты культуры сельфенов. Никто не знал их другого значения, как только начало лесной тропы. Полли и Лантрус резво прошли между ними, даже не сбившись шага. У подножия одного из столбов Оззи заметил обломки деревянной хижины.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 Он заметил такие старые лианы, что их побеги превосходили по толщине стволы, по которым поднимались вверх. Спустя еще час он стал замечать отдельных животных. Шустрые зверьки с гладким коричневым мехом быстро разбегались при его приближении. Поймать их фокус не помогали даже его зрительные вставки, но, судя по поведению, он счел их за травоядных животных.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 После ручья он еще немного прошел пешком в надежде хотя бы частично избавиться от боли в мускулах. Через некоторое время за его спиной послышался стук копыт. Мысль вскочить в седло и ускакать вперед была отвергнута сразу. Его зад еще слишком сильно болел. Поэтому он предпочел терпеливо ждать. Очень скоро на тропе показался идущий рысцой пони. При виде сидящего на нем Ориона Оззи громко застонал.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 Я хорошо езжу верхом. Впервые за три столетия Оззи не знал, что делать. Совершенно очевидно, что надо бы вернуть глупого мальчишку в город и передать его властям. Но для начала там нет никаких представителей власти. Тогда надо поручить его служащим ККТ, они выполнят его просьбу позаботиться о ребенке. И отошлют на какую-нибудь планету подальше от Сильверглейда, которую тот возненавидит.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 а потом сесть верхом и ускакать. Вчера на тропе было много развилок, и он мог выбрать любой из путей, а лес простирался очень широко, Ози заранее изучил орбитальные снимки местности, имеющиеся в разведке ККТ. Лес тянулся до самых гор, а местами соприкасался с другими массивами, покрывавшими большую часть континента. Орион никогда его не найдет, Он еще пару дней пошатается по лесу, а потом вернется в уютную безопасность родного города. Ребенок-сирота, один в лесу чужаков. Проклятие! Орион негромко застонал, и его веки затрепетали, словно от плохого сна. Оззи заметил, что одеяло соскользнуло с его плеча, оставив часть руки на холоде. Он подошел и поправил угол одеяла. Орион быстро успокоился и удовлетворенно вздохнул. Спустя пару часов Орен проснулся и увидел, что Ози опять развел костер и готовит завтрак. К своему облегчению Ози обнаружил, что молочные таблетки работают безотказно.